Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, нет, а потому что действительно мы в неравных условиях. Ей т хоть дома тепло, ну а мне, а мне куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный. Куда же я пойду? Кудь, кудь, кудь! Шарик, а Шарик, чего ты скулишь, бедняжка, а? Кто тебя обидел? Ух! Ведьма сухая метель загремела воротами и по мелом съездила поух у барышню. Юпчонков сбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полоску плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса. Боже мой, какая погода! Ух, и живот болит. Это солонина. Это солонина. И когда же это всё кончится? Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота и на улице её начали вертеть, рвать, раскидывать. Потом завинтило снежным винтом, и она пропала. А пёс остался в подворотне. И страдая от изуродованного бога, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет. Тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный Бог торчал с волевшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна отвара. Да чего бессмысленный, тупы, жестокие повара! Шарик, она назвала его, какой он к черту Шарик! Шарик, это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый, рваный. шлейк под жарой бездомный пёс впрочем спасибо ей на добром слове